Грядец с облаками. Я думаю, что вы знакомы с Пьером Жюльеном Фуре. Я думаю, что вы должны были встречать его в Париже, ибо он привлекает всеобщее внимание. И так ли? Или, скорее, он заставляет обратить на себя внимание. Он очень шумный человек и всегда таким был. Я могу это утверждать потому что знаю его многие годы. Видите ли, он родом из этих мест. Первая наша встреча произошла еще в бытность мою орденским проповедником, прежде чем поощрение моих учителей подвигло меня вновь надеть студенческую мантию, дабы я смог заслужить славу и приобрести влияние как лектор. Смешно, не правда ли? Путешествуя с отцом Домеником, я сделал остановку в Тулузе, во время которой ознакомился с местной богословской школой, где всего один год проучился Пьер Жульян. В те дни это был бледнолицый, рыхлый юноша, влюбленный в святого Фому Аквинского, чей труд — сумма, он целиком заучил на память. По моему мнению, именно этот трюк — Они блестящие, блестящая красноречие или сообразительность, выделяло его в глазах учителей, ибо когда я присутствовал на одной из тамошних лекций, меня поразила глупость задаваемых им вопросов. В те времена его персона не особенно меня занимала, поскольку я не видел ничего примечательного в этом юнце, бледном и болезненном от прилежных занятий, и так я полагал, хотя теперь я знаю, что... Мертвенно-бледный цвет лица у него от природы, горевшего воодушевлением, которое мне притило, и с голосом, не позволявшим вам пройти мимо. Мы разговаривали лишь однажды. Он спросил, трудно ли не поддаваться мирским соблазнам теперь, когда они встречаются не на каждом шагу. Нет. — отвечал я, поскольку тогда еще не вступил в связь с упомянутой мною молодой вдовой, чьи чары заставили меня нарушить обед. — Много ли женщин, вы видите, да? Тяжело должно быть, вам приходится. Правда? От чего же? Я, конечно, понимал, что он пытается сказать, но я испытывал удовольствие, видя, что он краснеет, смущается и отходит. В юности я был во многих отношениях испорчен и часто поступал жестоко. В этом же случае был наказан за свое воскомерие. Какое наказание может быть хуже, чем угодить в викарии к человеку, которому я пренебрегал много лет назад, к человеку, достигшему таких высот, которых мне никогда не достичь, несмотря на то, что он не обладает моими способностями? Так или иначе мы расстались. Я не встречал его, пока судьба не свела нас в школе Монпелье. Здесь мы вращались в разных кругах. Я понял, что он с трудом карабкается вверх, а я летел на крыльях. Но он нашел способ узнавать последние сплетни, что снискало ему популярность у тех, кого интересовали дебаты в Париже и интриги папского двора. К тому же он... Располнел их, начинал лысеть. Однажды я положительно уничтожил его в течение внеурочного диспута по причине уязвимости избранной им позиции и незнанием приемов риторики. И опять же мне пришлось пожалеть о той ярости, с которой я сокрушал его аргумент. Душевная низость всегда, в конце концов, оборачивается против проявившего ее. Я не знал о его дальнейшей карьере, пока не начал сталкиваться с ним на собраниях у архиепископа примерно с 1310 года. К тому времени он был уже настоятелем, а я — генеральным проповедником и магистром школы, но не в его обители, благодарение Господу. Выяснилось, что мы с ним расходимся, по многим вопросам, включая работы Дюрана де Сен-Пурсена, которые, как вы, возможно, помните, не были совсем запрещены в школах, но разрешались, коль скоро имели надлежащий комментарий. Пьер Жульен, я полагаю, предпочел бы, чтобы его студенты не читали ничего, кроме Петра Ломбардского и Ангельского доктора. Он пожурил меня в оскорбительно-шутливом тоне за мой своевольный разум. Боюсь, что мы с ним не питали друг другу братской любви. Я уже несколько лет не являлся на собрание к архиепископу, поскольку моего внимания требовали дела святой палаты, и, откровенно говоря, поскольку я не принадлежал к числу любимцев самого архиепископа. Но благодаря переписке с другими братьями я находился в курсе продвижения Пьера Жульяна. Я узнал, что он преподавал в Париже, Затем переехал в Авиньон, где его деятельность была оценена папским двором. Я знал, что его послали на помощь Мишелю Лемуану, инквизитору еретической греховности в Марселе, с заданием уговорить тех упорствующих францисканцев из Норбонны отказаться от своих взглядов. И вот теперь... Отличившись на священном поприще искоренением Ереси, он был назначен старшим инквизитором Лазе на замену отцу Августину Дюэзу. Должен признаться, что я рассмеялся, хотя и не весело, прочитав это выражение епископа, ибо Пьер Жульен ни в коем случае не мог служить заменой отцу Августину. Он был слеплен из другого теста. Если вы не в состоянии оценить их различий а то, что вы, может быть, недостаточно хорошо знали их обоих, позвольте мне рассказать вам о том, чем был занят мой новый патрон в продолжении двух дней по вступлению в должность. Он прибыл примерно через три недели после того, как меня оповестили о его назначении предшествуемые несколькими письмами, уведомлявшими меня о дате его планируемого приезда. Назначив день, он дважды менял его и, в конце концов, вернулся к первоначальной дате всего за три дня до своего появления. Если бы он ехал из Парижа, а не из Авеньона, мне пришлось бы ждать еще дольше. Он, разумеется, ожидал обычного, торжественного приема, приема, которым пренебрег отец Августин. Я был очень занят, договариваясь с епископом, с Энешалем, с настоятелем, с канониками прихода святого поликарпа, с консулами. Вы же понимаете, сколько народу нужно подготовить в таких случаях? Новый инквизитор пожелал, чтобы у городских ворот его приветствовали высокие чиновники». Затем в сопровождении строя солдат и оркестра он желал проследовать к церкви святого Поликарпа, где намеревался обратиться к жителям Лазе с речью о виноградной лозе Господней, насажденной десницей его, спасенной кровью его, орошенной словом его, размножаемой милосердием его и плодносящей духом его. После того, как большая часть паства разойдется, Он поприветствует отцов города каждого лично, чтобы ему, как пастырю доброму, знать своих овец по имени. По прочтении его послания не оставалось сомнений, что Пьер Жульен считал должность старшего инквизитора одной из самых высоких в небесной иерархии. Конечно, когда он прибыл, он подтвердил это впечатление, одарив всех отеческим благословением, кроме епископа которому достался сердечный и благовейный поцелуй. Сын шаль, я уверен, вовсе не был очарован манерами Пьера Жульена. Я испытал глубокое удовлетворение, заметив, что своему старому приятелю не нужна большая бритва для бритья танзуры. Он совершенно облысел, и только несколько жидких волосков все еще липли к его черепу возле ушей. В остальном он почти не изменился. Он был такой же визгливый напористый, потный и бледный, точно замороженный жир. Увидев меня, он еле заметно кивнул, но на большее я и не рассчитывал, от его поцелуя меня бы вырвало. Я не стану докучать вам утомительным описанием приема, но скажу, что, как я и ожидал, речь о виноградной лозе Господней растянулась дальше некуда, пока наконец, не стала длиннее, чем сама лоза. Он уподобил нас все к винограду, наши города виноградным гроздьем, наши сомнения червям, хранящимся средь винограда. Он говорил о ловле и лисенят виноградники, и о судном дне, как о пробе вина. Одно вино Господь примет, видите ли, а другое исторгнет. Должен признаться, что к концу этой проповеди меня разбирал смех, и я был вынужден притвориться к букву растроганным и выдать мои всхлипы и слезы за свидетельство печали, а не снаружи веселья. Но при всем при том, мне кажется, что я Жульян не поверил. Вряд ли он причислил меня к самым сочным виноградинам мира сего. Тем не менее, когда он, наконец, заговорил со мной, а это произошло на второй день после личных бесед с епископом, с шалим настоятелем, королевским казначеем и королевским конфискатором, он приветствовал меня по-доброму, как приветствует любимого, но беспутного и глупого племянника. — Сын мой, — сказал он, — как же давно мы не встречались! Вы хорошо выглядите, вам как будто по нраву жизнь здесь, хотя он не добавил на краю земли, но было ясно, что он имел это в виду. — До сих пор нравилось, — ответил я а за будущее я поручиться не могу. И все же это Богом забытое место, продолжал он, отбрасывая любезности. Какое злодейство! Я плакал, когда услышал об ужасной судьбе, постигшей брата Августина. Я подумал, сатана среди них, я и не знал, что меня самого призовут подняться и очистить обитель от прокаженных. Ну, не все мы здесь прокаженные. — сказал я, внутренне возмутившись. — Некоторые из нас все же следуют заповедям Божьим. — Конечно, конечно. Но вы погрязли в глубоком болоте, не правда ли? Быстрое течение увлекает вас. Мне сказали, что тюрьма переполнена, и убийцы отца Августина до сих пор не схвачены. — Вы, наверное, догадываетесь, брат, как много у меня работы. — Да. Я пришел к вам на помощь. Расскажите мне о расследовании. Вам удалось хоть сколько-нибудь продвинуться? Я заверил его, что удалось. Я описал ему, как погиб отец Августин, постаравшись не задерживаться на Иоанне и ее подругах, упомянув, сколь что они смиренные и набожны. Я сообщил ему о расследовании сына Шале и своей собственной поездке в Кассера с необходимыми сокращениями. Я привел список подозреваемых и рассказал о своих попытках определить степень их вины. Более того, я изложил ему свою версию о предательстве одного из солдат, личность которого я пока не установил. Это мог быть сам Жордан, но мог быть и Моран, — сказал я. Жордан, потому что назартный игрок, хорошо обученный, знающий свое дело наемник, а Моран во всех отношениях необуздан и порочен. Но почему вы решили, что брата Августина предали? Потому что тела были расчленены и рассеяны по округе. Это имело бы смысл, если бы целью этого непонятного поступка было скрыть отсутствие одного тела. Да, но вы же сказали, что большую часть останков нашли на дороге. Это верно. Но несколько голов, по которым легче всего познать убитых, отсутствовали. Опишите мне это место. Вы говорите, что убийство произошло на какой-то площадке, да, нечто вроде вырубки, и по ней проходит дорога. Слово «тропа» кажется мне более подходящим, чем «дорога». И эту тропу, когда она выходит на площадку, пересекают другие тропы. А задаченный его вопросом я на мгновение задумался, прежде чем ответить. Насколько я помню, там есть несколько пересекающихся козьих троп. — Вот! — Пьер Жюльен воздел руки. — Вот оно! Перекресток! — Перекресток, — оторопил я. — А вы не знаете о важности перекрестков? — Важности? Смотрите! Пьер Жульен поднялся с кровати. Мы сидели у него в келье которая была завалена тем, к чему подходило только одно определение — богатство. По большей части книгами. У него было очень много книг. А еще два или три астрономических прибора. Собрание мазей в стеклянных флаконах, переносной алтарь, инкрустированная драгоценными камнями рака и резная шкатулка, полная писем. Из свалки этих земных сокровищ — Он извлек маленькую книжицу, держа ее почти со страхом, будто она могла в любой момент вспыхнуть. — Вот смотрите, — сказал он, — вы, конечно же, не знакомы с этой книгой. Она называется «Демоническая иерархия» и написана на основе древнего мистического текста «Завещание царя Соломона», поскольку это... Во многих отношениях опасная книга, она находится в обращении только среди ученых-мужей, чье благочестие не имеет себе равных. Я едва не спросил его, тогда как же она попала к вам, но все-таки сдержался. Меня и в самом деле очень заинтересовала эта книга. — В ней идет речь о силах ада, — продолжал Пьер Жульян. Здесь вы найдете всех демонов, их имена, в каком виде они являются и что они умеют. Вот послушайте, что, к примеру, говорится на этой странице. Берит имеет три имени. Некоторые называют его Биал. У евреев он Берит. У чернокнижников Болфри. Он является в облике красного воина, в красной одежде, на красном коне. Он дает правдивые ответы о прошлом, настоящем и будущем. Он также обманщик. Он умеет превращать все металлы в золото. — Покажите, — потребовал я, протягивая руку к книге, но он не пожелал уступить ее мне. — Разумеется, здесь только главные демоны, — сказал он, — такие как Пурсон... Леройе, Гласиэла Болос, Малфас, Шакс, Фокалор, Ситраэль и другие. Многие из них повелевают легионам низших безымянных демонов. — Брат, прошу вас, дайте мне посмотреть. Однако он убрал снова книгу. — Как вы, наверное, догадываетесь, знание подобного рода опасное знание, — заявил Пьер Жульян. — Кроме того... Книга содержит заклинания, с помощью которых можно пробудить и вызвать перечисленных здесь демонов, и ритуалы, чтобы использовать их силы. — Не может быть! Я слышал о таких текстах, но никогда не держал их в руках. По правде говоря, я подозревал, что они существуют только в нездоровом воображении сумасшедших. — Значит, это магическая книга? — Да. — Да. А если вы обратитесь к описанию ритуалов, вы прочтете следующее. Для того, чтобы вызвать пять демонов именами Ситраэль, Маланта, Тамаор, Фалаур и Ситроми, после строгого поста и молитву нужно окурить, прокалить и осветить два ножа с черной рукоятью и с белой. Брат, погодите! Итак... Осуществив необходимые приготовления, нужно принести живую черную молодую курицу в полночь на перекресток, разрубить ее на куски и разбросать их вокруг, говоря при этом, «Я заклинаю вас, повелеваю вам и приказываю «Ситраэль, Маланта, Тамаор, Фалауры Ситроми» повелители преисподней, именем и силою, и властью всемогущего и вечно живого Господа воинств. Брат, вы хотите сказать... Хотя, конечно, в случае с братом Августином заклинатели, будучи еретиками, применили бы имя их собственного демона. Брат, вы это всерьез? Я ушам своим не верил. Вы что хотите сказать, что... Отец Августин был принесен в жертву демонам, вполне вероятно. Но он не был молодой курицы. Это. но если вы прочтете книгу вроде этой, то вы узнаете, что иногда и человеческие члены приносятся в жертву. Если вы знакомы с делом Гишара, епископа Труа, который, может быть, не является самым удачным примером, Но, уверяю вас, когда я был в Париже, я справлялся по копиям свидетельских показаний, хранящихся у инквизитора Франции. Так вот, если вы в курсе этой печальной истории, то вы знаете ж, когда Гишар и брат Жан-Лефе читали из своей книги заклинаний, то являлся силуэт, похожий на черного монаха с рогами. И когда Гишар попросил помощи в примирении с королевой Иоанной, этот демон взамен потребовал у него часть его тела поверите ли я стоял с открытым в том конечно я помнил суд над гишаром десятилетней давности я помнил порочащие его слухи ходившие в то время что он сын колдуна что он держит в колбе своего личного демона что он отравил королеву иоанну на стоимость гадюк скорпионов жаб и пауков Я помнится тогда думал что если эти слухи не преувеличены за дальностью расстояний, то они смехотворны в своей чудовищности. Но так же, десять лет тому назад все говорили о злодеяниях рыцарей и тамплиеров. Припоминаете? Рыцари обвиняли в поклонении сатане, в богохульстве и садомитстве, в убийстве младенцев и в заклинании демонов. Справедливы ли были те обвинения, или нет, судить я не берусь. В то время я еще не был инквизитором еретических заблуждений, чему я глубоко благодарен, но теперь я знаю, как просто получить любое признание с помощью раскаленных углей. Я также знаю, сколько рыцарей отказалось от своих признаний, сделанных под пыткой, и горя на костре продолжала отрицать свою вину. Ну, вы, должно быть, составили собственные выводы относительно деятельности Ордена во Франции, так что я не стану отвлекаться. Так вот, достаточно сказать, что когда я услышал об обвинениях против епископа Гишара, я не удержался от мысли, что его недруги, наверное, использовали страх перед силами зла, который тогда был очень силен, чтобы испортить ему репутацию. И я, как мне кажется, оказался прав ибо разве его не освободили из заключения четыре года тому назад и не отправили викарным епископом в германию это скорее всего произошло благодаря тому что кто то из свидетелей некогда враждебных ему на своем смертном одре рассказал о его невиновности я не взялся бы вовсе отрицать существование демонов или чернокнижников которые пытаются вызвать их из бездны. Святой Фома Аквинский указывал, что вызванный колдуном демон не вполне покорен его велением, хотя может показать, что это не так. На самом деле он вовлекает человека в еще больший грех. Но если Гишар был виновен в подобном грехе, почему тогда он сейчас викарный епископ по благословению его святейшества? А посему я не верил, что Пьер Жульян всерьез приводит в качестве примера епископа Гишара. К тому же я припомнил пресловутые нападки на папу Бонифации VIII в связи с судом над епископом Гишаром и рыцарями-тамплиерами со стороны короля Филиппа. Вы, конечно же, не забыли, как жестоко враждовали между собой король и папа Бонифации, и неудивительно что после смерти его святейшества король обвинил его в самых разных ересях и дьявольщине. В сущности я даже припоминаю, что Бонифацию тоже будто бы приписывали личного демона, которого он якобы вызвал, убив петуха и вылив его кровь в огонь. Возможно, он, как и Гишар, использовал книгу вроде той, что находилась в руках Пьера и Жульена. Но если он был действительно виновен, то почему следствие по его делу внезапно прекратилось, когда папа Климент, мир праху его, наконец согласился удовлетворить многочисленные требования короля в отношении бул, изданных выше бонифаций. Да, я недоверчив и лишён подобающего уважения к старшим, архиепископ так прямо и сказал, когда мы заспорили по этому вопросу. Но полагаю я не одинок в своих сомнениях. Мне известно, что многие другие тоже задумывались об истинных причинах вражды короля к папе Бонифацию и епископу Гешару. я Жульен, однако, был явно не из их числа. — У меня создалось впечатление, что обвинения, выдвинутые против епископа Гишара, так и не были доказаны, — сказал я. — Как же не были? Его заключили в тюрьму, но потом его обвинители все-таки передумали. Пьер Жульен досадливо отмахнулся. «Милость, даруемая грешнику, не умоляет грехов его, как вы знаете. А что до отца Августина? То мне представляет, что, наверное, какие-то поборники ереси в желании услужить дьяволу и отвергнуть истину Господню совершили это, принеся в жертву одного из самых верных защитников Господа, до да таким образом, что им должно было явиться все адово воинство сразу». Брат, когда я впервые услышал об этом злодеянии, я подумал, а не колдовство ли это? Я поделился своей догадкой с его святейшеством, и он был весьма обеспокоен. Неужели? Не поверил я. Я бы лишь громко рассмеялся. Но почему? Пьер Жюльен одарил меня взглядом, исполненным жалости и снисхождения. Взяв меня за руку, он усадил меня обратно на кровать рядом с собой. «Вы слишком далеки от Ивиньона здесь, в Лозе», — утешил он. «Конечно, как вам понять, что кроется за последними нападениями на веру христианскую? Я имею в виду пагубное влияние колдунов, заклинание демонов и поклонение им». Вам известно, что папа назначил комиссию, чтобы расследовать колдовство при его собственном дворе? Я покачал головой, онемев от изумления. Это так. Он сам, убоявшись этого вредоносного союза людей и демонов, вынужден был прибегнуть к помощи магической змеиной и кожи, чтобы определить присутствие яда в пищи и питье. Но все-таки клянусь. У меня не было слов, но все-таки его святейшество не впал бы в подобный грех. Сын мой, разве вы не знаете о недавних заговорах против папы Иоанна? Вы не знаете, что епископ Гухжеро из Когора с сообщниками в прошлом году пытались убить его святейшество? Да, конечно, но у еврея они купили три восковых фигурки каждый из которых прикрепили по пергаментной ленточке с именами папы и двоих его верных соратников, затем они спрятали эти фигурки вместе с ядами, раздобытыми в Тулузе, в хлеб, который отправили в Вендиан. Да ну! Хотя я и знала о заговоре на восковых фигурках слышал впервые, а вы их видели, Кого? — Фигурки? Нет, но я разговаривал с очевидцами. Ах, вот как я растерянно замолчал. Казалось, что затевается что-то мне совершенно неведомое. Конечно, борьба с колдунами не есть долг инквизитора еретических заблуждений, так что нельзя было ожидать от меня осведомленности в этом деле. И тем не менее, я впервые почувствовал себя оторванным от мира, я чувствовал себя крестьянином, из горного селения, столкнувшимся с армией захватчиков, к чему был совершенно не готов. — Я полагаю, что вам, наконец, следует это прочитать, — посоветовал Пьер Жульгер, наконец, выпуская из рук демоническую иерархию. — У меня есть еще одна книга, с которой вам тоже следует ознакомиться. Она называется «Ле Мегетон». Пусть они служат вам руководством для распознания колдунов — и гадалок. Вооружившись этими знаниями, вы будете лучше подготовлены к одолению сил зла. Но отыскивать колдунов не мое дело, мне этого не предписывали. Может быть, скоро предпишут, — заметил Пьер Жульян, — если его святейшество добьется своего. И кроме того, вы ведь расследуете убийство отца Августина, не так ли? Я поднял руку. — Брат, — сказал я, Отец Августин не был принесен в жертву. Откуда вы знаете? Потому что он не был курицей, потому что он не был убит в полночь, потому что останки его не разбросали на перекрестке. Останки отца Августина были рассеяны во всей округе. Сын мой, нам не дано знать, сколько еще существует книг такого рода, Книг с ритуалами и заклинаниями, книг, которых мы никогда не видели, содержащих невообразимые светотатства. Возможно. Но если вы никогда их не видели, брат, то я могу поклясться на священном писании, что их не видел никто другой. Как вы сами заметили, мы живем слишком далеко от Авиньона. Пьер Жульен затряс головой. Увы, если бы это было только так вздохнул он, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Нет на земле уголка свободного от станинского поветрия.